Добежав до середины коридора, Джек перешел на быстрый шаг. Лифтер, выглянув из своей будки, ничего не сказал, но и без того хмурое его лицо стало еще более недовольным. Джек вдруг почувствовал себя так, будто его застали бегающим по церкви. Он вытер пот со лба и оставшийся путь до лифта прошел спокойно. Нажимая кнопку, он все еще чувствовал на затылке тяжелый взгляд лифтера. Только однажды ему удалось увидеть на его лице улыбку, когда тот узнал мать. Видимо, улыбаться было совсем не в его правилах. «Интересно, какой же он старый, если помнит ли Лили Кевинью?» — сказала тогда мать, когда они остались одни в своем номере. А ведь не так уж давно ее помнили, ее узнавали по тем 50 фильмам, в которых она снялась в пятидесятых-шестидесятых годах. Королева вторых ролей, королева однодневок, называла она сама себя. Но все же, когда ее останавливали на улице, она чувствовала себя настоящей звездой. А теперь? Теперь у нее не было и этого. Джек сжался в комок перед неподвижными дверями лифта. Невыносимый потусторонний голос из песчаной воронки все еще звучал в его ушах. На мгновение он представил себе Томаса Вудбайна, доброго дядю Томи, своего опекуна. Этот человек заслонял их от всех бед и напастей. Теперь он лежал мертвый на бульваре Лас-Энега, и его вставная челюсть, пролетев несколько метров, утонула в сточной канаве. Джек снова нажал на кнопку. «Скорее наверх!» Теперь ему представилось нечто еще более ужасное. Два отвратительных существа... запихивают его мать в машину. Джеку стало дурно, ему захотелось в туалет. Он изо всех сил жал на кнопку, и серый человек за его спиной что-то недовольно пробурчал. Джек сжал рукой некое место внизу живота, чувствуя резкую боль. Наконец-то послышался шум спускающегося лифта. Джек закрыл глаза и крепко сжал ноги. Он вновь увидел маму, одинокую растерянную, и двух людей с лицами бешеных собак рядом. Джек знал, что ничего этого не было на самом деле, только он уже видел это во сне, и там это происходило не с матерью, а с ним самим. Красно-коричневые двери лифта открылись, и Джек увидел себя в зеркале лифта. Сон пятилетней давности снова вернулся к нему, и он видел, как пожелтели глаза одного из чудовищ, почувствовал — как когтистая рука другого хватает его за горло тяжелой, нечеловеческой хваткой. Джек запрыгнул в лифт, как будто его толкнули туда. «Нет, этого никогда не будет. Такой сон не может сбыться. Он никогда не увидит этих желтеющих глаз. Его мать красива и счастлива. Ничего не было. Никто не умирал. Только чайка выила раковину». Джек закрыл глаза и лифт медленно пополз вверх. Голос из песка смеялся над ним. Едва двери начали открываться, Джек выскочил наружу. Он миновал закрытые рты других лифтов, повернул направо и побежал по обшитому панелями коридору мимо подсвечников и картин. Они с матерью занимали номера 407 и 408, состоявшие из двух спален, маленькой столовой и гостиной с видом на длинный ровный пляж и бесконечный простор океана. Мать каждый день откуда-то приносила цветы, расставляла их в вазы и возле каждой ставила фотографию. Джеку пять лет, одиннадцать, новорожденный Джек на руках у отца, Филипп Сойер за рулем старого Де отец с Морганом Слоутом едут в Калифорнию. Трудно вообразить, но тогда они были так бедны, что ночевали в машине». Джек рванул на себя дверь и громко позвал мать. Цветы приветствовали его. Фотографии улыбались, но никто не отвечал. — Мама! — позади скрипнула дверь. Джек похолодел. Он кинулся в большую спальню. «Мама — Мама! И снова лишь вазы с красивыми яркими цветами, аккуратно заправленная пустая кровать и солнечный зайчик прыгает по стёганому одеялу. На тумбочке расставлены коричневые пузырьки с таблетками. За окном вдали все катились и катились волны. Два страшных существа из странной машины тянут руки к матери. «Мама!» Джек раздался ее голос из ванной. «Что случилось?» «Ох!» — произнес Джек и почувствовал, как расслабились его мышцы. «Прости, я просто не знал, где ты!» «Я принимаю душ перед обедом. Ты не против?» Джек вспомнил, что давно уже не мылся. Он упал в кресло и закрыл глаза. «С ней все в порядке». «С ней пока все в порядке», — поправил насмешливый голос. И осыпающийся в бездну песок снова закружился вихрем в его воображении. Милях в семи-восьми от городка стоял небольшой ресторанчик, с романтическим названием «Замок Амара». Джек очень хорошо запомнил этот день. Он уже немного опомнился от того, что произошло с ним на пляже. Официант в красном пиджаке с Амаром на спине указал им на столик у окна. «Что мадам будет пить?» У официанта было холодное непроницаемое лицо среднего американца и, вглядываясь в его голубые водянистые глаза, Джек почувствовал легкое недомогание. Мама, но ну если ты не больна, то какого чёрта мы здесь делаем? Здесь так пусто, так мрачно. О, господи! Принесите мне простой мартини. Официант недоуменно вскинул брови. Мадам, берете бокал? стала объяснять она. Кладете в него кусочек льда, маслину и сверху наливаете джин. Затем... Вы запомнили? Мама, ну посмотри ему в глаза. Ты думаешь, что очаровательно, а он думает, что ты издеваешься над ним. Ну разве ты не видишь? Но она не видела. И эта ее неспособность разобраться в чувствах других людей каменной тяжестью лежала на душе Джека. Она была безрассудна. Совершенно безрассудна. Да, мадам. Затем берете бутылку вермута, «Любого. И наливайте ее содержимое в бокал. Потом закрываете бутылку, ставите ее на полку, а бокал приносите мне. Окей?» «Да, мадам». Холодные глаза среднего американца бесстрастно смотрели на Лили. «А ведь мы здесь одни. Только сейчас, — заметил Джек, — Господи Иисусе!» «Чего желает молодой человек?» «Кока-колу, пожалуйста». Официант ушел. Лили покопалась в сумке, вытащила пачку Герберт Территун, «Вонючек», как она их называла. «Джеки, принеси мне с полки мои вонючки». Достала одну и закурила, глубоко затягиваясь. Это был еще один камень на сердце Джека. Два года назад мать совершенно бросила курить. Он тогда так радовался этому. Сейчас же она все время курила одну сигарету за другой, хотя еще три месяца назад в Нью-Йорке она не курила совсем. Джек вспомнил, как она ходила взад-вперед по комнате в их квартире на центр парк Уэст, окутанная клубами дыма, или сидела в уголке, слушая старые рок-н-роллы или джазовые записи умершего мужа. «Ну что ты опять куришь, мама?» не выдержал Джек. «Капустные листья?» «Я не про это спрашиваю». «Слушай, почему бы тебе не посмотреть телевизор?» С неожиданным раздражением сказала она, поджав губы. «Иди поищи Джимми Свагерта. И, пожалуйста, оставь спасение моей души монашкам». «Прости». «Ладно, если бы это были Карлтонс, но она курила Герберт Территон с темно-синей полоской вместо фильтра». Сейчас он вспомнил, как отец рассказывал кому-то, что он курит Уинстон, а его жена – Блэк Лангерс, черные легочные. «Ты видишь в этом что-то плохое, Джек?» Ее глаза смотрели прямо на него. Сигарета крутилась, как обычно, между средним и указательным пальцами правой руки. Она заставляла его сказать хоть что-нибудь и одновременно боялась услышать от него «мама». «Я стал замечать, что ты много куришь, Герберт Территун. Значит ли это, что тебе теперь нечего терять?» «Нет», — ответил он. Снова стало нехорошо и захотелось плакать. «Смирись с этим, такова жизнь». Она посмотрела и улыбнулась. Два официанта, один худой, другой толстый, в красных пиджаках с золотыми омарами на спине, о чем-то тихо переговаривались у входа на кухню. Длинная бархатная веревка огораживала ту часть ресторана, где стоял их столик, от банкетного зала. Столы там были заставлены перевернутыми стульями. В конце зала было огромное во всю стену окно в готическом стиле, напомнившее Джеку любимецу смерти» – фильм, где снималась его мать. Она играла молодую богачку, которая против воли родителей вышла замуж за красивого черного юношу. Тот привез ее в большой дом на берегу океана и пытался свести с ума. Эта роль была более или менее типична для Лили Кевинью.